Глава 167. Я хорошо знал эти кадры. Гиммлер и Гейдрих, оба в штатском, разговаривают о чем-то с Гитлером на открытой террасе его резиденции под названием Бергхоф, большого роскошного дома в Баварских Альпах. Но понятия не имел, что это домашнее кино, и снимала его самолично любовница фюрера Ева Браун. Узнал, когда по одному из каналов кабельного телевидения Показали как-то вечером передачу, посвященную Еве Браун. Для меня это стало маленьким праздником. Я люблю насколько возможно проникать в частную жизнь моих персонажей. И тут с удовольствием наблюдал за Гейдрихом в гостях у Гитлера. За высоким горбаносом блондином, на голову выше любого из собеседников, улыбающимся, расслабленным, в бежевом костюме, с коротковатыми рукавами. Вот только кино было не И я из-за этого, разумеется, сильно огорчался. Но лишь до момента, когда кончился ролик. Авторы передачи о Еве Браун постарались на славу. Они пригласили специалистов, которые умеют читать по губам, и вот что, оказывается, сообщил Гиммлер Гейдриху, стоя у каменного парапета террасы, с видом на залитую солнцем долину. «Ничто не должно уводить нас от решения нашей задачи». «Ладно». Они, значит, по-своему последовательны и упорны. А я доволен, пусть даже и немножко разочарован, хотя, конечно, и это лучше, чем ничего. Ну а потом, на что я надеялся? На то, что он скажет, «Знаете, Гейдрих, мне кажется, пресловутого Ли Харви Освальда очень стоит завербовать». Примечание. Ли Харви Освальд, 1939-1963 Единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди. Конец примечаний.